Глава 28. Весть о том, что Тимур захватил Ургенч, привела хана Тахтамыша в ярость, которая сменилась растерянностью. Хан метался, не зная, что предпринять. Али-бей, видя своего хозяина в таком положении, явился к нему и просил удовлетворить просьбу Тимура и направить его к самаркандскому повелителю. Услышав эти слова, кровь ударила в лицо Тахтамыша. «И ты, ты, — задыхаясь, завопил он, — хочешь бросить меня в такое время?» Он вскочил с трона, сбежал вниз и, распихивая склонившихся мурс, нервно заходил по залу. Немного успокоившись, вернулся на место. «Лучше скажи, Алибек, что будем делать?» Алибек сделал вид, что задумался, потом заговорил — У твоего князя Едигея сохранилась армия. «Э, -э, э, протянул хан, этого князя трудно понять. Меня он призывает в поход, но Тимуру обещает великую помощь. А когда обстановка доходит до боя, он ловко отводит свои войска, его давно надо казнить. Али посмотрел на Мурс. Кто-то из них обязательно доложит Едигею о словах Хана. Нет, тут надо дело поправить, подумал Али. «Великий хан, говоря об Едигее, вы хотели сказать, что его мудрость всегда служит поддержкой Орде в минуты испытаний? Воинство он сберег на случай, если бы враг задумал прийти сюда. Кто бы стал оборонять Сарайберке?» Хан понял советника. «Да, Али, ты прав, я погорячился. Но и сейчас, думаю, он замолчал. За него продолжил Али». «Не позвать ли на помощь польского короля?» Глаза хана засветились радостью. «Действительно, Али прав. У меня с Владиславом есть договор». «Али Бей!» — торжественным голосом заявил Тахтамыш. «Передай князю Едигею, пущая он со своими войсками, выступает в Мордовию и там дожидается моей воли. А ты немедленно пошли гонца в Краков». Хан повеселел. А еще веселее он стал выглядеть, когда Али объявил его волю мурзам, чтобы те быстро собирали войска. Ни один мурза не сказал ни слова. Расходились они с тяжелым сердцем. Двое из мурз тайком глубокой ночью отправились в стойбище Едигея и все ему рассказали. Князь прищурил и без того узкие глаза и сказал, глядя куда-то вдаль, «Мордовия — богатая страна, там есть что взять». а в следующую ночь из его стойбища на восток поскакал всадник. На его груди было послание Едигея великому полководцу Тамерлану. Не вовремя, ох, не вовремя примчался ханский гонец в Краков. Владиславу, королю Польши и Литвы, впору было самому просить помощи. Тевтонцы, по сведению доносчиков, готовились опять перейти границу. Тут уж не до Орды, и ханский посланец вернулся ни с чем». Хан, долго метавший гром и молнию, вызвал Али. Весть о том, что король отказал, Али не смутила. «Великий из великих», — произнес он, — «ты жаловал Дмитрия Московского ярлыком на великое княжение. Пущай, он докажет свою благодарность участием в битве с Тимуром и деньгами. — Хороший советник! Вот Тимур и хотел оставить меня без головы. «Без Али он думал скорее разделаться со мной». «Нет, брат. Придет Дмитрий, а он умеет воевать. И мы посмотрим, кто кого», — успокаивал себя Тахтамыш. «Отправь срочно гонца в Москву», — приказал он Али. Дмитрий ответил быстро. «Великий хан, выполняя твое повеление об отправлении тебе десять тысяч рублев, коих у меня, ты знаешь, нет, мне пришлось отправить войска собирать эту деньгу». Кто ушел под Новгород, кто на север? Пока я их соберу, додвинусь к тебе на помощь, что я искренне хотел бы сделать, я думаю, успею только к тому, чтобы потоптать засохшие следы от его коней. Если нужна другая помощь, не военная, я готов ее исполнить. Прочитав ответ, хан в ярости бросил бумагу. «Великий из великих», — остановил его Али, Дмитрий прав. Мы действительно посылали гонцов, веля дать нам денег». что он и выполняет, а вот другая наша просьба — при этом в слове хан поморщился, но сдержался — будет иной. — Какая? — спросил хан. Отправляясь на бой с врагом, хороший полководец всегда должен думать о своих детях. Битва, как гадальная кость, может упасть не той стороной, а потомство надо спасать, и вот тогда... После этих слов Алибей замолчал, хан задумался. «Нет, не зря я берегу Алибека. Что бы я делал без него? Скажи, Алибей, а московские бояре уехали или нет?» Алибей давно не имел с ними никаких дел, но, подумав, ответил. «Скорее всего, пока на месте. Пригласи-ка ко мне их старшова». Федор Андреевич Кошка, московский боярин, получив приглашение к хану, встревожился и начал гадать, по какому вопросу его вызывает сам хан. «Скорее всего, схватили Василия, но я грудью стану на его защиту и сделаю все, чтобы не повторилось то унижение, которому подвергся Кирдяпа. А может... Скорее всего, он хочет поторопить его, чтобы Дмитрий Иоанович поскорее выслал требуемую сумму. А может...» И он с тяжелым сердцем отправился к хану. Но встреча была торжественной, словно встречали своего главного союзника. И сразу опрокинулись все домыслы боярина. Хан посадил его рядом с собой. Это место всегда занимала первая жена хана. «Как, боярин, протекает ваша жизнь? Не домогаются ли чего недозволенного мои собраты?» Такое начало просто обескуражило боярина. «К чему бы это?» — подумал кошка. и насторожился. — Получил я от твоего князя письмо, — продолжил хан. — Прочти. Стоявший позади хана слуга подал бумагу. Боярин читал не торопясь, вдумываясь в каждое слово. Хан терпеливо ждал. Когда боярин кончил чтение, вопросительный взгляд хана впился в лицо кошки. Боярин вернул письмо. Федор Андреевич говорил, растягивая каждое слово, не сводя глаз с хана. «Я думаю, великий князь Дмитрий Иоаннович очень хотел бы тебе, великий хан, помочь. Но он прав в том, что возвращать войска, не окончив дело, неразумно. Это могет дать непокорным подумать о трусости князя. И тогда ты, хан, не получишь ни денег, ни войск, которые придут к тебе с большим опозданием». Ответив, кошка солидно уселся в кресле, подчеркивая тем самым значимость обиженного когда-то ханом княжества. И хан понял это. «Не мне, боярин, говорить об изменчивости наших судеб!» Кошка насторожился. Тахтамыш отвел взор и как-то глухо проговорил. «Случись, что со мной, как ты, боярин, думаешь? Дмитрий не держит ли на меня зла, может, пригреть мое чадо?» Боярин набрал воздуха. Вопрос был, сколь неожидан, столь и сложен. Потом, выдохнув, ответил. — Это... это можно обдумать. Думаю, Дмитрий могет пойти тебе навстречу. Боярин, говоря эти слова, и здесь хотел подчеркнуть свою солидность, теперь он понимал положение хана и решил, что настала пора возвращаться домой. — Великий хан, — поправился он, — думаю, что в Москве я смогу тебе оказать большую помощь. Хан не ожидал таких приятных слов от боярина. «Я благодарю тебя, боярин, что ты не держишь зла. Жизнь — штука неопределенная, одно ясно. Чем больше у тебя друзей, тем легче». Боярин про себя усмехнулся, лишь записал меня в друзья. «Великий хан, как я понимаю, не возражает против нашего отъезда. Я все сделаю, чтобы ты со своими людьми как можно скорее вернулся к себе». В этом году январь выдался месяцем особым, и не теплым, и не холодным. Легкий морозец делал воздух легким, приятным. Такая погода быстро подлечила Дмитрия Иоанновича, и ему захотелось на волю. Первое, что он посетил, был Кремль, где на площади стояли 25 пушек, привезенных Игнатием. Черные стволы пушек отдавали каким-то зловещим блеском, внушая почтение и страх. Здесь же толпились будущие пушкари, с недоверием поглядывая на это чудище. Князь неторопливо слез с коня. Подойдя, погладил первый ствол, согнулся и заглянул вовнутрь. Выпрямившись, посмотрел на будущих пушкарей. «Ну, как?» — спросил он. Те замялись. Кто-то робко сказал. «Пальнуть бы!» «На колеса бы да в поле», — робко произнес кто-то из пушкарей. Князь оживился. «Кто сказал?» Голос князя прозвучал рисковато, и пушкари в испуге шарахнулись назад. Поняв свою ошибку, князь рассмеялся. «Чего напугались?» «Да он молодец, пущай, выходит!» Пушкари вытолкнули молодого рослого парня. «Я, — понурив голову, — произнес тот, — князь достал из кармана золотой рубль. На, держи!» — протянул ему. «Кто тут старшой?» — князь поглядел на воеводу. «Да нет его пока...» Как звать тебя, князь? Посмотрел на парня, которому только что дал золотую рубль. Петруха. Скромно ответил он. Вот ты Петруха и будешь старшему. И думай, как ее приладить на колеса. Князь обошел все пушки, каждую словно благословляя, погладил. А где ядра? Вон они, показывая на снежную пирамиду, ответил воевода. Ладно, пошли. Пушкари расступились. В это время раздался крик. «Князь! Князь!» Дмитрий обернулся на голос и увидел бежавшего внука. Сердце ёкнуло. Не что случилось. «Чё ты?» — грубовато спросил князь, когда тот подбежал. «Фу!» — выдохнул он и произнёс. «Вернулся кошка с важными вестями». «Коня!» — почти крикнул князь. Подъезжая к хоромам, Дмитрий увидел кошку, сидящего на ступеньках крыльца. Умаялся, боярин, пронеслось в голове князя. Они обнялись, расцеловались и пошли в светлицу. — Так, значит, хан заметался, — сказал князь, подымаясь. — Ишь, грамоту мне прислал, помощь войсками просит, грабитель. Князь заходил по светлице, заложив руки за спину. — Ты-то, боярин, как думаешь? — Дмитрий остановился напротив. — Я объетом думал всю дорогу от сарая. — Много думаешь, — ухмыльнулся князь. — Но чё надумал? Боярин втянул носом воздух и заговорил. «Тимур становится опасным и для нас. Разбей он Орду, и ему дорога открыта на Русь». Князь прошелся рукой по усам, потрепал бороду, мотнул головой и сказал «Дорога, говоришь, открыта на Русь». Боярин кивнул. Князь дошел до двери, потрогал ручку, постоял и медленно повернулся. «А кому она закрыта? Может, Егайле?» Витовту, альтифтонцам? Олег и тот по ней ходил. Ну и что? Он остановился вновь перед боярином, оперся на спинку его кресла. Я думаю, нам надо самим скорее набраться сил. Вот Давича смотрел я пушченки. Ты знаешь, боярин, один умник предложил их поставить на колеса. Как? Кошка не мог себе этого представить и потому промолчал. Князь понял это и вновь заходил посветлиться, рассуждая как бы сам с собой. — Вот когда будет их не двадцать 25, пять, а двести пятьдесят, вот тогда и Тимур не будет нам страшен. Нам скорее надо сил набраться, домашню набить. — Это ты правильно говоришь, — сказал Кошка. — Ты знаешь, я для этого взял твой него Ивана. — Ты не возражаешь, великий князь, Да это для моего семейства и радость, и гордость. Поверь, князь, ты не ошибся, он верой и правдой. Знаю, перебил князь и неожиданно перевел разговор, спросив. Где мой Василий? Ты что-нибудь прознал? Боярин поднялся. Князь, заговорил он. Богом клянусь, все делал, чтоб узнать. Но никто, ничего, понурив голову, ответил кошка. Уж сколь деньги отдал, чтоб узнать. — Все глухо. Куды делся? — Боярин пожал плечами. — Ты за ним плохо глядел. — Я тебя зачем послал? — глаза князя угрожающе сузились. — Суди, князь. Виноват. — кошка упал на колени. — Но поверь, когда я стал было требовать, хан грозно посмотрел на меня и сказал, чтоб я знал свое место и не забывал, кто он. — Встань! — князь помог подняться Боярину. — Эх, Василь, Василь! — Где же ты, мой бедолага?